Глава одиннадцатая Мы немного припозднились, поэтому кроме нас в коридоре уже никого не было. Оказавшись в холле, мы с Аляной пошли на звуки мелодии. Замковые коридоры, напоминающие лабиринты, все же привели нас к огромной бальной зали. В избытке украшенная цветочными корзинами, она напоминала оранжерею. Волшебные птицы, летающие высоко под потолком, лишь усиливали это чувство. Сотни свечей в позолоченных канделябрах испускали мягкий свет. Через открытые окна и балконные двери легкий ветерок приносил вечернюю прохладу с цитрующим ароматом цветов. Сбившись в группы, разодетые девушки с завистью наблюдали за своими соперницами, скользящими по паркету. Те, не скрывая своего триумфа, пожирали своих партнёров глазами, чуть ли не повиснув на них. На маскараде, наверное, собрались персонажи из всех страшилок: вампиры, секретарь шедракулы, богини подземного мира, Персефона с Гекатой и прочая нечисть. А вот только мадам Свахи нигде не было видно. Столы для закусок ломились от копчений, сыров, паштетов, выпечки и напитков, но возле них почти никого не было. Наверное, девушки пытались показать, что они предпочитают еде воздух. Заметив голодный взгляд подруги, я решительно двинулась в том направлении. Стало поддаётся нам к столам, как подруга, плеснув в стакан сок, вооружилась тарелкой и стала накладывать на неё всё, на что только падал взгляд, умудряясь попутно впихивать в рот тарталетки и громко чавкать. Заметив на себе мой удивлённый взгляд, Аляна отвлеклась от поглощения бутербродов и с набитым ртом пояснила: "Я сегодня ничего не ела. А вот и плохо". Попиняла ей, хотя у самой с утра даже маковой росинки во рту не было. "Собери мне тогда что-нибудь, а я пока разведу обстановку". Угу. Кивнула подруга, отправляя в рот очередной кусок сыра и попутно смахивая рукавом крошки еды с платья. В центре бальной залы плавно кружили четыре пары. Двое брюнетов уверенно вели своих партнёрш в танце, причём оба являлись обладателями мощного телосложения. Оставалось выяснить, кто из них дорогомир. А почему их четверо, разве брать вдвоём не трое? Удивилась я, но тут же предположила: хотя чем больше, тем лучше. Алена, а кто из тех двоих твой избранник? обернулась я к девушке. Её хватило лишь на то, чтобы что-то пробормотать на обитом ртом и неопределённо махнуть рукой в их сторону. Видно, пока подруга не насытит свой желудок, ждать от неё помощи не стоило. Я вернулась к разглядыванию мужчин. Музыка умолкла, и каваллеры повели своих дам ко стальным ёшкам. Не успели мужчины галантно поцеловать руки своим спутницам, как их окружили другие девушки, жаждущие их внимания. Высокий блондин и брюнет с короткой стрижкой не скрывали своего раздражения от навязчивого внимания барышень. Зато носатый брюнет с жиденькими волосами до плеч и мужчина с рыжей шевелюрой вовсю наслаждались их обществом. Улыбаясь во весь рот, они расточали комплименты, а очарованные ёжки, потупив глаза, так и светились от счастья. «На кой тебе этот Драгомир сдался?» Не особо рассчитывая на ответ, спросила я у Аляны, уверенная, что нашла её избранника. Он же самый настоящий ловелас и бабник. Хм. раздалось рядом. Наблюдая, как нассатый вывел на паркет очередную девушку, умоляющую от его внимания, я поморщилась и с раздражением вопросила: "Не понимаю, что ты вообще в нём нашла? Он вполне хорош с собой, но как ты вообще додумалась сравнить его с Богом?" "Понимаю, королевич Елисей, но даже его нельзя считать эталоном красоты. продолжала я критиковать Кощее. Ага. Хм. Кто-то подозрительно близко откашлялся. Ты видела, какой у него вкус? Отвратительный. Каким надо быть дураком, чтобы предпочесть тебе эту дылду? кивнула я на пару, кружащуюся в танце. Похоже, у него со зрением плохо. Смотри, с каким обожанием он смотрит на неё. Мм, вы про Валентина, моего двоюродного брата? Насколько мне известно, он на зрение не жаловался. Лениво протянул рядом мужской голос и с насмешкой уточнил: "Цветочек, ты точно ищешь мужа для своей подруги?" Я резко обернулась и встретилась с уже знакомыми янтарными глазами, только на этот раз наведённый морок не скрывал мужчину, встреченного мною у ограждения. Теперь я точно знала, перед домной стоял дорогомир. Его нельзя было спутать ни с кем другим. Его черты лица словно были высечены умелой рукой скульптора. Тёмные длинные волосы на затылке заплетены в идеально ровную косу. Высокий, облачённый в тёмный элегантный костюм, не замечая нервно хихикающих девушек, он с холодным высокомерием изучал меня. Я сразу почувствовала себя одной из тех глупышек, что постоянно пялились на него. Смотившись, я не нашла ничего лучше, как воинственно буркнуть: "Не беспокойтесь, падать к вашим ногам у меня нет никакого желания". "Это почему?" растеряв всё своё высокомерие, поинтересовался мужчина с весёлым недоумением. "Рассказы о вашей необычайной привлекательности явно преувеличены", хмыкнула я. "И красивее видали". "Ну, может и не видали, но ему-то об этом неизвестно". Как глупо было с моей стороны рассчитывать на что-то другое, с притворным сожалением парировал он. С трудом отведя взгляд от дорогомира, я посмотрела на застывшую с тарелкой Аляну. Чтобы избавиться от замешательства, я с вызовом поинтересовалась: Вас не учили, что подкрадываться и подслушивать нехорошо? Когда я закончила говорить, брови на лице подруги поползли вверх, а глаза стали похожи на два огромных блюдца. "Не хочешь быть подслушанной, не говори то, о чём потом будешь сожалеть". По лицу Кощее было видно, что раскаиваться он не собирался. Этот невыносимый человек смел меня ещё поучать. Вы должны были ещё при первой нашей встрече представиться должным образом. Запротестовала я, заметив, что девушки бросают на меня убийственные взгляды. Для того, чтобы ты тут же открыл на меня охоту, кажется, имя на меня ты пророчила в мужья своей подруге. Сухо осведомился он и окинул меня оценивающим дерзким взглядом. Не забывай, за тобой должок. С вами забудешь, процидила я пылая праведным гневом. И вообще, вы нам не подходите. тарелка выпала из ослабевших рук Оляны, и, громко ударившись об пол, разлетелась на несколько частей. Тарталетки и кусочки нарезки веером разлетелись по полу. Подруга жалобно посмотрела на меня. «Не подходите!» повторилась с нажимом, и плечи моей новой подруги поникли. Обманчиво небрежным движением дорогомир обвил руками мою талию и прижал к себе. "Признавайся, может, ты меня о себе присмотрела?" Взволнованная и разозлённая подобной вольностью, я смирила наглеца испипеляющим взглядом. "Ваши намёки бессмысленны. У меня же них есть", заявила уверенно. Кащей не стал настаивать, и на удивление быстро убрал руки, а затем, будто ничего не произошло, вежливо произнёс: К сожалению, я должна откланяться. Меня ждут обязанности хозяина. Не смею вас дольше задерживать. Его губы напоследок изогнулись в ослепительной улыбке, и ドラгомир направился к группе девушек, стоявших неподалёку от нас. Ёшки при его приближении растеряли весь свой напускной лоск и стали нервно поправлять наряды и причёску, украшения. Что это на них нашло? Зло не домевало я. Разве сама не понимаешь? спросила Аляна, вставая рядом. Они просто хотят ему понравиться. Отдав предпочтение одной из девушек, Драгомир вывел её в центр зала. Хели, переставляя ноги, она с обожанием смотрела на него. Подбодрив девушку улыбкой, Кощей уверенно повёл её в танце. Я как раз размышляла над тем, кого мы следующим выберем в женихи подруги, когда, потерянный из вида за ненаддобностью Валентин подошёл к нам. Окинув меня оценивающим взглядом, насоты ухмыляясь, протянул: "Ха, прелестная юная дева, белоснежный цвет вам к лицу. Вы как редкий ангельский цветок, окружённый сорняками". Ангельский цветок? Ха. Он серьёзно? Это туда же. От такого ведь едва-то-вы сомнительного комплимента мне захотелось заскрежетать зубами. Зато кружащей возле стала с закусками девушка в костюме крылатой змеи сдерживаться не стала. Услышав это сравнение, она с шипением обнажила маленькие вполне себе настоящие клыки. Тарелка в её руках дрогнула, и по крывожадному взгляду девушки было ясно: она не прочь увидеть голову на глетца на ней. Ничего не замечая, уверенный в своей неотразимости, Валентин был похож на раздутого от важности индюка. На Аляну мужчина тоже не произвёл особого впечатления. С тоскливым выражением на лице она не сводила глаз с Драгомира и его спутницы. Довольно прищурив глаза и выпятив грудь, мужчина терпеливо ждал моего ответа. За оригинальность маскарадного костюма отвечает мой сундук. Милостиво просветила его я, лениво наблюдая за скользящими в центре зала парами, и будто бы между прочим призналась: "Ненавижу белый цвет". Уточнять, что этот цвет впал в мою немилость с сего момента не стало, Мм, чтобы поднять вам настроение, я готов на всё, в том числе и пригласить на танец, преувеличенно торжественно предложил Насатый. Держался он при этом так, словно делал мне великое одолжение. Овлёкшись игнорированием Валентина, я не сразу поняла, что черезчур долго не свожу глаз с дорогомира. Как назло, в это время он слегка наклонил свою даму в танце, и наши глаза встретились. Его брови насмешливо изогнулись, а губы растянулись в дьявольской улыбке. И я поспешно перевела взгляд на Валентина. Разъозлённая самоуверенностью мужчин ответила резче, чем хотела. Танцы последнее, о чём я сейчас думаю. Чего тогда желает это очаровательное создание? Не сдавался мужчина. Я чуть не ляпнула, чтобы вы уважаемые испарились, но вовремя прикусила язык. Неподалёку от нас стояла сама мадам Сваха, одетая в неизменно тёмное платье строгого покроя, она наблюдала за мной, не скрывая презрения, так что пришлось призывать всю свою выдержку и блеснуть манерами. Пить. Мне хочется пить, попросила я застенчиво. Я бы тоже не отказалась от бокала пунша, повернувшись к нам, смущённо призналась Аляна. Желание дам для меня превыше всего. Последовало напыщенное, и Валентин поспешил к журчащему хрустальному фонтану и сторогающему струйке пунша. Как вы посмели прийти на бал в этом безобразии? Приблизившись к нам и сцепив перед собой руки, возмутилась Сваха громким шёпотом. "А почему сразу безобразие?" спросила я с притворным сожалением, дерзко окинув наряд самой женщины. "Белый мой любимый цвет. Дорные вкусы нужно тщательнее я скрывать". Впилась в меня взглядом очковой кобры Сваха. Подношение очаровательным дамам Прервал нашу задушевную беседу вернувшийся и ни о чем не подозревающий Валентин. Под недовольное сопение свахи он учтиво протянул нам соляные бокалы. Стоило ему повернуться к вороне, как все его обаяние испарилось, и с кислым выражением лица он предложил «Вина!» «Не откажусь от столь любезного предложения!» Склонив голову, на бок снисходительно согласилась сваха. Валентин скривил губы в подобие улыбки и с видимой неохотой отошёл. Вам повезло, девушки, что такой обаятельный джентльмен выделил вас, надменно вскинув брови, произнесла сваха. Растянув губы в радушной улыбке, она повернулась к рыжему. Так я мысленно окрестила ещё одного кощея, цели устремлённо направляющемуся в нашу сторону. Даниил, шипнула подруга. На её скулах заиграл румянец, а в глазах появилась тоска. Знакомый? кивнула я на мужчину. Друг. Мы всё детство провели вместе, смущённо пояснила Аляна. Играли в лесу. Играли, говоришь? задумчиво протянула я, но так, кажется, этого не заметила. Зато с ваха держала ухо востро и тут же вмешалась. Для вас, девушки, он Даниил Алексеевич. Вы правы. Даниил это слишком. Согласилась с ней. Женщина удивлённо воззрилась на меня, а я её обрадовала. Данилка. Хотя Данька куда проще и по-свойски. Чёрт. Вот ведь незадача. Мужчина всё слышал и едва подошёл к нам, как сразу же снисходительно разрешил. Для близких Аляны я просто Даниил. Кощей по-мольчишески подмигнул подруге, а Леана робко опустив глаза, промямлила: "Столько лет прошло". Я локтем ударила её легонько в бок. Она нервно стиснула пальцы и, набравшись храбрости, посмотрела на мужчину. Я и думать не смела, что ты меня узнаешь. "Как я мог забыть свою подругу по проказам?" последовал шутливый ответ. "Почти сразу мужчина вкратчиво добавил: и ту, которой обещал танец на всамделишном балу. «Хватит тебе! Это были девичьи грезы, пустые мечты!» Стушевавшись под ехидным взглядом свахи, начала Аляна нервно оправдываться. Выглядела она при этом все же польщенной. «Ничего и не грезы!» — вступилась я за нее. «Обещал, пусть приглашает!» «Девушка дело говорит». Хитро покосился на меня рыжий и предложил подруге руку. Амира, сжав её растерянно пробормотала Аляна: "Я не могу её оставить". "Твой ангелочек никуда не денется", уверенно прервал её мужчина, увлекая к танцующим. "И она не одна, с ней мадам Сваха". Следующие его слова заглушили аккорды лёгкой и заводной мелодии. "Довольна?" Езвительно поинтересовалась Сваха. "Довольно", ответила с вызовом. "Как ты не поймёшь, Даниил Алексеевич, не пара твоей подруге. Почему, позвольте узнать? Он наделён властью от рождения, а она кто? Простая дочь лесов и не более того". Последние слова женщина почти что выплюнула. "А что с того?" спросила обманчиво спокойно. Она не может составить ему превосходную партию, иронично улыбнувшись и медленно растягивая слова, пояснила она. Несмотря на весь гнев и презрение, что захлестнули меня, я постаралась ответить как можно спокойнее. Это решать не вам, мадам Сваха. Родные Даниила Алексеевича никогда не согласятся на этот брак. панизев голос прострежела ворона "если он настолько зависит от их мнения, тогда тем более вам не о чем беспокоиться" равнодушно пожала я плечами лицо женщины побогровело она открыла рот явно намереваясь отащить меня очередной порцией своего презрения но от чего-то передумала и закрыла его плотно сжав губы сваха устремила взгляд на танцующих Гроцеозно скользя по паркету, раскрасневшаяся Аляна мылела в объятьях Даниила, а тот, склонившись к ней, что-то шептал на ухо. "Ваше вино, мадам", протянул вороне бокал с белым игристым не слышно подошедший Валентин. Сваха вмиг осушила свой бокал, бесцеремонно вырвав из рук мужчины второй, под его изумлённым взглядом за одно выпила и его, пояснив: С этими смотри на меня нервы уже ни не к чёрту. Аша росшинокивнув, мужчина направился с пустыми бокалами обратно к столам. Вороне стало не до него, а она во все глаза уставилась на склонившегося перед ней в полупоклоне Драгомира. Мадам Ольга учтиво приветствовала он её, от чего Сваха разомлела и игриво стрельнула в него глазками. Драгомир Павлович Её голос взволнованно дрогнул, и она какетливо провела рукой по волосам. "Мадам, вы как всегда обворожительны". Губы кощея дрогнули в улыбке, но ко мне он обратился неожиданно сухо. "Мирослава, помнится, ты мне танец обещала". "Не обещала". Тут же решительно покачала я головой, глядя в удивлённо распахнутые глаза вороны. "Но предлагаю опустить эти мелочи". Вывернулся дорогомир, и то было утверждение, а не вопрос. Вальс, девушка обещала мне, напомнил о себе подоспевший Валентин. Переводя недоверчивый взгляд с одного мужчины на другого, мадам Сваха обвиняюще подытожила: "Хм. Не пристало благовоспитанной девушке раздавать авансы направо и налево". И, забрав бокал у застывшего в нерешительности насатова, щедро отхлебнула из него. — Я никому ничего не обещала! — воскликнула возмущенно. — Неважно! Янтарные глаза Драгомира насмешливо блеснули, а четко очерченные губы медленно расползлись в довольной усмешке. Окинув с нисходительным взглядом отторопевшего кузена, он положил мою руку на свой локоть и повел в центр зала. Я краем глаза успела только заметить, как ворона, провожая нас взглядом, сильно сжала ножку бакала. Заиграла музыка. Рука Кощеева властно скользнула на мою талию и прижала меня к нему. Я и раньше танцевала вальс с учителем танцев, но в кольце сильных рук Драгомира ощутила себя внезапно маленькой, беззащитной и такой взволнованной. Явный искушённый в танце, он уверенно повёл в вальсе, ловко прижимая меня к себе ещё ближе. Я попыталась отодвинуться, но сделать это во время танца оказалось не очень просто. Ощущая через тонкую ткань платья тепло его ладони, я почувствовала лёгкую дрожь и, не выдержав, первой заговорила с ним. Мы разве не нарушаем правила этикета танцуя через чур близко? Спросила я, стараясь избегать взгляда ドラгомира. Сначала меня заинтересовали необычные цветы в кадках, потом подсвечники, а уж когда Аляна с Даниилом вышли в сад, меня буквально стало распирать от любопытства. К этому времени я уже почти успела успокоиться и привести в порядок растрёпанные чувства. "Не замечал, что бы раньше тебя волновали чужие домыслы", убеждённо заявил ドラгомир. А мне больше вы и не надо было. Вы только что обвинили меня в легкомыслии. Дела равнодушно поинтересовалась я и мстительно опустила свой каблук ему на ногу. Кощей поморщился, плотно сжал губы, однако не издал ни единого звука. Поняв, что моим маню не совсем удался, угрожающе произнесла: "Отпустите, или вторую ногу отдавлю. Я вообще, знаете ли, от природы очень неуклюже, и вообще мне спать пора". Это столетним дядюшкам можно до утра по балам шататься, а мне полноценный отдых нужен, да и молоко парное стынет, не могу без него уснуть. Драгомир окинул меня оценивающим взглядом, в котором мне почудилось восхищение, и я задумалась, ту ли ногу ему отдавила. — Как скажешь! — неожиданно быстро согласился он. Мы покинули круг танцующих, и Кощей уверенно повел меня к выходу. Сбитая с бите столько его уступчивость, её я безропотно шла рядом, гадая, чем бы это могло быть вызвано. Когда мы подходили к распахнутым дверям, подсмощённая хихиканье подруг, к нам подошла облачённая в нелепый наряд тыквы девушка, и робко потупив глаза, обратилась к дорогомиру: Не уделите нам чуточку вашего внимания. комка и пышный подол юбки, она из-под полуопущенных ресниц умоляюще посмотрела на Кощея. Подруги девушки открыто следили за нами, ловя каждое слово. Взглянув сначала на них, а потом на меня, Драгомир повернулся к тыковке и равнодушно произнёс: "Позже я обязательно подойду к вам". Лукавство промелькнувшее в его глазах с лихвой окупила всю сухость, с которой прозвучали его слова. «Вы правда подойдете к нам?» Не веря своему счастью, растерянно переспросила девушка. «Подойду», усмехнувшись, пообещал он. «Провожу до дверей эту милую леди и сразу к вам». На слове «милая» тыковка вздрогнула, словно ее ударили, и, скривив губы, в упор посмотрела на меня. «Да». вновь, как деревянный болванчик, она вернулась к притихшим подругам, сразу окружившим её. Я уже хотела было сообщить драгомиру, что и сама найду выход, когда перешептывающиеся девицы стали на меня показывать пальцами. Ах, вот как? Ха. Я гордо расправила плечи, повернулась к Кощеею и трепетно, опустив глаза, смахнула с лацкана его фрака несуществующую пылинку. Если он и удивился, произошедший во мне перемене, то вида не подал. Проводив меня до дверей, Драгомир поднес мою руку к своим губам и в полголоса, чтобы его слышала только я, произнес. «Скоро увидимся, цветочек». Перевернув мою руку ладонью вверх, он губами коснулся запястья, там, где почти в унисон моему негодованию билась жилка. «Не думаю». перенеслась в голове, и я освободив руку, поспешила покинуть бальный зал.